Письмо номер 10. Завершение земного рая. Снова рыхлил и поливал землю. Чтобы подкормить цветочки, смешал воду с навозной с жижей. Посадил нас Турции. Продолжаю. В 72 году, когда, окормляя паству, Чичиков снова будет то ли ездить, то ли бегать, это как угодно, по Уралу, он как-то заночует в одном из страннических кораблей на окраине Златоуста. Так получится, что там же найдут убежище и двое недавно бежавших с сибирской каторги народников. Вчетвером, кормчий, народники и Чичиков, они проговорят всю ночь. В дневнике об этом есть запись, но она отрывистая, и никакого продолжения не имеет. Чичиков был устроен так, что ирония и надежда всегда были в нем рядом. когда-то в сорок восьмом году быть может самым светлым в своей жизни, он, новоиспеченный епископ древней иерархии, уезжая из белой криницы в Россию, записал в дневнике. Отправлен к больным в карантине сидящим. И вот в семьдесят шестом году, после стольких лет разочарований, печали по поводу судьбы избранного народа, к нему возвращается прежнее настроение. К тому времени один из главных пайщиков мануфактуры Вологодские кружева, он отмечает в дневнике, что вот уже третий год, подобно своим мастерицам, работает коклюшками день за днем, не зная ни сна, ни отдыха, связывает, вплетает подпольные ячейки народников, всю нелегальную сеть земли и воли в полок, который ткут для Девы Марии бегуны и странники. А еще годом позже, явно довольный результатом, добавить, что революционеры – настоящее суровье, и покров получается прочнее некуда. Дева Мария будет радоваться, новый полок не разъест никакой грех. За этой работой пройдут все последние годы жизни Павла Ивановича Чичикова. В декабре 78 восьмого года, впервые за пять лет, он по неотложному делу приезжает в Петербург. Даже со стороны видно, что он сильно сдал, весь усох и ослабел. Прежними остались лишь глаза, как некогда написал его биограф, быстро пронзительные и умные. Впрочем, те немногие, кто еще остался верным Павлу Ивановичу, ни одной жалобы от него ни разу не слышали. Лишь новому келейнику, Чичикова, Афанаилу, ведомо, с каким трудом даются теперь епископу их нескончаемые кочевья. И третьего дня, когда они еще только ехали по Московскому тракту, И вчера уже в городе владыка снова говорил Афанаилу, что, конечно, уныние — большой грех, и все-таки тяжело умирать в дороге. После сорока лет странствования по пустыне, знать, что самому тебе в землю обетованную не войти. Молясь Господу, он давно уже просит об одном, чтобы досталось сил взойти на гору Него на вершину Пизги, и оттуда, через Иордан, увидеть святую землю. Вечером следующего дня начинался рождественский пост, и Чичиков вдруг подумал, что впервые за долгие годы ему нравится суета и коловращение жизни. Нравится, что лавки и магазины, кабаки и рестораны до отказа полны народу. Что по Невскому не только телеги и ломовые извозчики, но и экипажи, даже легкие воски двигаются шагом, а на тротуаре в праздничной толчее они с Афанаилом дважды прямо на улице теряли друг друга. В сумерках возвращались на Петроградскую сторону, где в недорогих номерах у него с Афанаилом была снята комната. Уже у входа в гостиницу какой-то студент, будто случайно, на ходу задев Чичикова, оставил у него в кармане записку. Поднявшись к себе в комнату, он и Афанаил прочли, что сегодня вечером партия «Земля и воля» в благодарность за многолетнюю и верную поддержку намерена устроить в его, Чичикова, честь специальное заседание. Еще там было сказано, что через два часа тот же студент, что передал им эту записку, заедет за ним и Афанаилом на пролетке и отвезет по нужному адресу. Записка, конечно, была неожиданная и очень приятная. Получалось, что и для него, Чичикова, на этот раз приготовлен настоящий рождественский подарок. Впрочем, к тому времени по своим каналам он уже знал, что в Петербург перед Рождеством должны съехаться многие видные народники. А вчера и петербургские ведомости вдруг сообщили, что в городе, под самым носом у полиции, чтобы обсудить ситуацию в стране и утвердить список тех, кто в начинающемся году будет ими убит, собрались чуть ли не все видные бомбисты, что городовые и шпики, разыскивая их, буквально с ног сбились, но пока не нашли ни единой зацепки. В Петербурге, чтобы не бросаться в глаза, Чичиков и Афанаил носили потертые из дешевого сукна шинели чиновников, служивших по гражданскому ведомству. И, может быть, поэтому оба невыразимо напоминали Башмачкина, только один совсем старого, а другой Афанаил чуть помоложе. По воспоминаниям очевидцев, в этих же шинелях они приехали и на конспиративную квартиру. Заседание открыл Георгий Валентинович Плеханов. от имени земли и воли, зачитал приветственный адрес Павлу Ивановичу Чичикову и под аплодисменты собравшихся объявил, что отныне Чичиков является «действительным членом их организации с правом решающего голоса по всем обсуждаемым вопросам». Потом Вера Ивановна Фигнер стала одну за другой перечислять фамилии их товарищей, которые благодаря Павлу Ивановичу Чичикову смогли бежать с сибирских каторг и ссылок и ныне внутри России или в Европе продолжают героическую борьбу с царизмом. Она читала список почти полчаса, а затем оборвала себя, объявив, что не назвала и треть тех, кто без Павла Ивановича и сейчас продолжал бы гнить в застенках. Дальше слово предоставляется самому Павлу Ивановичу. Он говорит очень тихо и ласково. Все, кто его слушает, понимают, что он прощается с ними, и это нечто вроде завещания его последней воли. Начинает Чичиков с благодарности, говорит, что то, что здесь сегодня происходит, для него огромная честь. Потом просит присутствующих помянуть знаменитого в свое время откупщика и фабриканта Муразова. Никто из землевольцев о нем не слышал, и Чичиков объясняет, что полвека назад Муразов, умирая, свои миллионы оставил на богоугодные цели, и благодаря этим капиталам была восстановлена уже тридцать лет жива древле православная иерархия. Сказал, что и прежде не раз здесь, на Святой Земле, сквозь толщу греха пытались проклюнуться ростки Небесного Иерусалима. Ими были литургии боголюбцев, колонии штундистов и молокан. Когда-то он, Чичиков, как и все, мечтая о рае, стал выкупать у владельцев принадлежащие им мертвые крестьянские души. Думал расселить их на благодатных заволжских землях, где они смогут воскреснуть, вновь обратиться в души живые. Но Антихрист был еще в силе, и его семя, сорняки, прямо на корню глушило слабые райские побеги. С печалью Чичиков говорит, что его, наверняка, как и многих из здесь собравшихся, не миновали тяжкие сомнения и разочарования. Для человека, пошедшего за Господом, ему слишком часто казалось, что все, что он делает, никому не нужная, безнадежная пустышка. Грех чересчур силен, сколько ни пытайся, до земли обетованной никого не доведешь. И вот жизнь на исходе, а он у разбитого корыта. Хоть он и продолжает бороться, вера, что человек сумеет одолеть зло, в нем немного. Когда-то он надеялся, что Господь поможет ему вывести племя Иакова из Египта, вместе с ним войти в небесный Иерусалим, но скоро понял, что путь по пустыне оказался для Израиля чересчур долог и труден. Та часть народа, которую он оставлял в поле, к полудню, будто манна небесная истаивала на солнце. В других, кого он собрал себе про запас, уже к вечеру, тоже как в манне, заводились черви, и они начинали смердеть. Лет пятнадцать назад, оглядываясь, он уже не видел вокруг себя никакого избранного народа Божия. Те, с кем он вышел из Египта, рассеялись как дым. Большая часть Израиля давно вернулась на берега Нила, думать забыла о земле обетованной. Прочие, без цели и смысла, кто куда, разбрелись по пустыне. Жалкие, никчемные ошметки когда-то великого народа, щепа, еще более мелкая, чем осталась от египтян, когда воды Красного моря вернулись и обрушились на их колесницы. Вести в землю обетованную было некого, и он ждал, что Господь вот-вот разорвет свой завет с племенем, ради которого, безо всякого толку, творил бесконечные чудеса. От кого-то другого породит новый Израиль, многочисленный, как звезды на небе, или морской песок. Но Всевышний будто еще на что-то надеялся, медлил. И тогда он, Чичиков, вслед за Всевышним, тоже стал перебирать всех, кого знал. Искал, искал, кем Господь сможет восстановить избранный народ, возвести, отстроить его заново. Так он и набрел однажды на них, на народников, единственных, кто поднялся, восстал против зла и теперь идет за Александром Ивановичем Герценом. Думая о революционерах, все неотвязнее, все упорнее, он в то же время понимал, что этот шанс последний другого Господь человеку уже не даст. Боясь ошибиться, ни в чем не уверенный, колеблемый, будто на ветру былинка, Он, рассказывает Чичиков, неотрывно день и ночь читал Герцена и Маркса, Бакунина и Огарева, Чернышевского и Добролюбова. Поначалу было нелегко разобраться, и кто они, и чего хотят, потому что все было незнакомым, чужим по мысли, даже по строю языка. Оттого, маясь сам, он, будто приставучая муха, в каждой своей молитве пытал Господа, спрашивал и спрашивал его, они или не они. Он не только читал. Сколько удавалось, ходил на сходки студентов, на рабочие митинги, слушал тамошних агитаторов, и вот, как ему кажется, постепенно стал понимать Всевышнего, который, ныне у него нет в этом ни малейших сомнений, именно из них, из землевольцев и революционеров, намерен сделать себе новый избранный народ. «Конечно», — продолжал он, — «и сегодня его, Чичикова, нельзя назвать твердым революционером». Выбор, воля Господа, ясны ему скорее умом, чем сердцем. Ему до сих пор тяжело принять, что для Всевышнего готовность, как мелкобуржуазный пережиток, отбросить и самого Антихриста, и парализовавший человека страх перед ним однажды оказалась даже важнее веры. Последним, обо что он Чичиков приткнулся, был небесный Иерусалим. Трижды, два раза в Стародубье и один в Иргизе, В видениях ему являлись райские чертоги. Господь водил его по Эдему, все показал и обо всем рассказал. Гуляя по божественному городу, Чичиков видел, что весь он изваян из любимого Всевышним Сапфира, единственного камня, в котором умели сойтись синева и глубина неба с его светом. Но роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» В первую очередь «Четвертый сон Веры Павловны», в котором перед ней во всем великолепии предстает коммунизм, смутил его. Он стал думать, не были ли его стародубские видения бесовским искушением. Может быть, никакой Господь и не являлся ему. По своему саду никогда его не водил. Прав Чернышевский, коммунизм именно такой, каким он его описал. Он, Чичиков, и сейчас не знает, где правда, но в одном полностью с Чернышевским согласен. Небесный Иерусалим еще только предстоит возвести, и строить его человек будет сам, своими руками, своим потом и кровью. И город он изваяет не из сапфира, а из космического эфира и Эдисонова электричества. Закончил же Чичиков свою речь тем, что муразовские миллионы, как и просил завещатель, до последней копейки были истрачены на Богуугодные цели. Но остались еще собственные его чичиково средства в деньгах и паях разных фабричных, заводских и торговых предприятий. И вот вчера устряпчиво он подписал завещание, в соответствии с коим весь капитал целиком и полностью должен отойти на нужды мировой революции, которая навсегда сметет с лица земли ненавистную антихристову власть, а то, что останется, и сдержано на строительство коммунизма. и, под аплодисменты собравшихся, передавая Плеханову шкатулку с ассигнациями и ценными бумагами, добавил, что, безгранично доверяя Георгию Валентиновичу, именно его в интересах дела он назначает полномочным и единственным распорядителем своего капитала. После выступления перед землевольцами епископ Павел прожил совсем недолго, чуть больше недели, и, благодаря Афанаилу, она известна довольно хорошо. Рассказывая уральским староверам, как отходил их наставник, Афанаил чаще другого говорил, что все эти дни епископ был спокоен и светел, и не он Афанаил поддерживал умирающего, а тот утешал своего спутника. Сокрушался, что оставляет одного в антихристовом царстве, в юдоли страданий, среди зла и греха. Землевольцы чествовали Чичикова в субботу, и следующие два дня епископ Павел и Афанаил еще оставались в городе. В воскресенье радостно, почти ликуя, он отслужил обедню в домовой молельне купца Изразова, в понедельник и обедню, и вечерню в доме другого купца Спиридона Корзунова. Там же он с Афанаилом и заночевал. Во вторник утром затемно третий купец Стопарев, который прежде дважды, то есть в воскресенье у и в понедельник у Корзунова, исповедался Павлу и причастился у него, вывез епископа с Келеником из города. Дальше на Урал им предстояло добираться уже вдвоем. Как обычно, решили ехать не по большим людным трактам, а не спеша, боковыми окольными дорогами, для людей, подобных им, более безопасными. Из Петербурга сначала на юг в Лугу, потом опять же с юга, обогнув Ильмень, в Старую Русу, следом в Великие Луки, а уже оттуда, по Виндавской дороге на восток. Ехали медленно, холодно, но снега нет в низких местах то и дело вязли грязь по самую ступицу где повыше на каменных осыпях наоборот вытрясала душу не помогали никакие рессоры смотреть не на что деревень малая избы плохонькие, много курных поля и луга все в воде остатки травы побурели от ночных заморозков и смешались с глиной такие же бесприютные леса березы осины давно без листьев лишь там где ель понимаешь что жизнь не кончилась Вспоминая те дни, Афанаил рассказывал, что сам он сразу, как они выехали за заставу, затасковал, а епископ Павел нет, шутил как мог, его поддерживал, главное же все подмечал, и птицу, и зайца, перебежавшего им дорогу, похожую на вытертый воротник, худую продрогшую лесу, долгие перегоны будто и не утомляли его. Когда они на третий день пути в Луге выбирались из экипажа, он, Афанаил, хоть и на двадцать лет моложе епископа, еле переставлял ноги, а Павел был бодр, радовался скромному ночлегу, теплу, чаю. Афанаил говорил, что в Петербурге ему по временам казалось, что наставник совсем плох, а тут он стал думать, что они не только благополучно доедут до Урала, похоже, Господь вообще решил не спешить, продлить дни Павла на земле. От того, когда утром в четверг епископ Павел проснулся, и вдруг оказалось, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, Афанаил запаниковал. Послали за врачом, но тот уехал в какое-то имение по соседству, и влогу должен был вернуться лишь к вечеру. В городе был еще один врач, но и он в отъезде. Весь тот день, дожидаясь лекаря, Афанаил просидел рядом с тихим улыбающимся Павлом и все не мог себе представить, как станет жить, когда епископа на земле уже не будет. Умирал Павел, очень похоже на Николая Васильевича, только смерть ему досталась более легкая. Врач, который его пользовал, рано понял, что мешать Господу не надо, и умыл руки. Приехав, он поначалу долго слушал дыхание и сердце пациента, щупал пульс, проверяя рефлексы, выстукивал больному руки и ноги, но когда завершил осмотр, и они с Афанаилом вышли в коридор, сказал, что никаких лекарств не выпишет и процедур не назначит. Помочь больному они уже не смогут – Сейчас, что бы то ни было делать, только его мучить. Спутник Афанаила, слава Богу, отходит, как праведник, не страдая. Это видно по его лицу. Оно ясное, спокойное, совсем умиротворенное. Следующие три дня лекарь приезжал и утром, и вечером, но и он, и Афанаил понимали, что Павел угасает, что жизнь в нем теплится как бы по привычке. Вообще все четыре дня, что епископ пролежал на постоялом дворе в луге, ничего не менялось. Когда ему приносили есть, он съедал ложку, иногда две. Когда давали пить, тоже делал пару глотков, но было понятно, что все это только, чтобы его, Афанаила, не огорчить и не обидеть. А так самому больному мало что нужно. Господь уже взял его на свой кошт. Он и питает Павла, и его поет. Отходил Чичиков, будто боясь кого-то потревожить. «Дыхание ровное, но слабое и почти беззвучное. Глаза полуприкрыты, и не поймешь, спит он, дремлет или просто лежит без сил». Все же, хотя Павел ни на что не жаловался, чтобы согреть конечности того, как работало сердце, не хватало. И когда на второй день болезни Афанаил натянул ему на ноги пару толстых шерстяных носков, на руки варежки, вдобавок поверх одеяла набросил тулуп, Павел благодарно ему улыбнулся. Также улыбнулся он и половому, который принес к ним в комнату вязанку сухих березовых поленьев и развел в печке жаркий огонь. И все-таки еще здесь, на земле, Чичикова ждала куда большая награда, чем сухие поленья. Во вторник, то есть в день, когда ближе к вечеру его не стало, он проснулся утром радостный, и когда Афанаил подошел, хоть еле ворочил языком, стал рассказывать, что сегодня ночью ему открылся небесный Иерусалим. что Господь прямо с неба спустил ему лестницу, и он поднялся по ней, правда, лишь до шестой ступеньки. Душа его была уже в раю. Видела святой город, а тело, отяжелевшее от грехов, он так и не сумел оторвать от земли, оно будто вросло в нее. С восторгом он описывал храмы, в которых беспрерывно совершаются литургии, полные праведников и ангелов. Вместе они согласно распевали псалмы и кандаки. «Господа». и резной, отделанный драгоценными камнями трон, на котором он восседает, обе реки, тигр и ефрат, орошающие Эдем и сады по их берегам, которые разом цвели и плодоносили. Сказал, что удивился, найдя в Иерусалиме не только храмы, но и прекрасные дворцы, окруженные колоннадами и портиками, крыши им заменяли, похожие на дамские шляпки, цветочные клумбы. Завершил же рассказ тем, что, слава Богу, не обманул землевольцев. «Город и вправду возведен из эфира и электричества, потому на равных, что в солнечный день, что в безлунную ночь, весь светится изнутри».